Халкидон. Этот городок в прошлую войну был стоянкой пантийского флота. Отсюда декроты и катафракты Архилая совершили прыжок в Перей, и здесь же по условиям дарданского мира они были переданы Сульле. Халкидон стал базой римских кораблей, и с тех пор, как царь Никомед передал свое царство римлянам, в Халкидоне обосновался консул Аврелий Котто.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 стройные воинские колонны. Солдаты шли по шестеро в ряд, строго соблюдая равнение. Блестели выставленные вперед мечи. Да, это были настоящие легионы, хотя на древках вместо орлов колыхались полотнища со звездой и полумесяцем. За полгода Марк Маги преобразовал царское войско, приучил его к повиновению.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 Страшнее, чем эта утрата, оказалась потеря престижа среди провинциалов. Назначенный охранять пропантиду от царского флота, Котта не уберег собственных кораблей. В эти дни вифинцы приветствовали друг друга вытянутой рукой с согнутым указательным пальцем. Палец обозначал крюк, с помощью которого Неаптолем выудил из гавани Халкидона римские корабли. Этот жест стал паролем для всех, кто не забыл о хресте и гелиополитах, кто искал дружбы с Митридатом.